Эпилог. Жизнь может измениться в любой момент. Вот что я поняла, когда встретила Глеба. У меня не было даже надежды на счастливые отношения. Я так замкнулась в себе, в своих комплексах, что умудрилась привыкнуть быть сама по себе. Я смирилась, что я никакая не героиня красивой любовной истории. А потом я встретила Глеба. И все изменилось так стремительно, Я перепугалась и чуть не наделала ошибок, но, к счастью, у меня самый понимающий на свете мужчина. Он поддержал меня, и я поверила в себя. Поверила в нас. И вот, спустя пять лет, я снова сижу на том же пляже, где впервые встретила Глеба. Смотрю на море, которое совсем не изменилось с того самого дня. Та же вода. Тут же мягкие, нагреты на солнце песочек. Те же отдыхающие, те же продавцы горячей кукурузы. Да, тут все по-прежнему. Но изменилась я и вся моя жизнь. Ведь теперь я мама. Нашему с Глебом сыну четыре годика. И он обожает море. Даже когда был совсем крохой, уже любил плескаться на мелководье с нежностью смотрю на то как они с крис веселятся глеб купил им водяные пистолеты и теперь они счастливо брызгаются и играют на мелководье. я глаз не спускаю сына наверное я всегда буду волноваться за своего митю хотя подросшая крис с удовольствием помогает мне присматривать за ним она обожает своего маленького племянника ее часто принимают за нашу с глебом дочку и мне немного грустно когда приходится объяснять, что это не так. Но я очень люблю Кристину. Если бы я могла стать ей мамой. Но Глеб — любимый старший братишка, а я воспринимаюсь как старшая сестра и лучшая подруга. И это тоже прекрасно. Мы с Глебом совсем справились. Я переехала к нему где-то через месяц после того, как он узнал о моей беременности и мы вместе стали думать, как нам строить совместную жизнь. Мне нужна была работа, потому что сидеть без дела я не способна. И в то же время я не могла устроиться на постоянную работу из-за того, что скоро должна буду уйти в декрет. И мы с Глебом решили открыть свое собственное дело. Мы открыли школу плавания для детей. Договорились с местным бассейном для аренды помещения. Пригодились и мои навыки психолога и умение Глеба, и, как ни странно, это оказалось востребованным. Сначала мне было очень страшно, но Глеб был рядом, и со временем я полностью доверилась ему. Мы неожиданно встретились, стремительно влюбились, очень быстро создали семью. И если верить общественному мнению, наш роман также быстро должен был развалиться. Но мы подходим друг к другу, как две половинки яблока. «Да, не всегда все у нас гладко, бывает даже ругаемся, но это редко и по мелочи. У нас действительно получается счастливая семья. А сегодня годовщина нашей свадьбы. Мы поженились только год назад. Митя подрос, мы поставили свое дело и наконец-то смогли уделить время и подготовке к свадьбе. Хотя у нас все равно все было весьма скромно». Просто позвали кучу друзей, которые не дают нам скучать. Вот и сегодня так же. Мы пригласили Лешу с Сонькой, Матвея с его девушкой Манифой, Рому и Нику. И вот я взяла детей и сбежала с ними на пляж. Решила чуточку передохнуть от шумной компании. — О, вот она, Полина! — услышала я голос Леши. Он и вся наша компания двигалась по пляжу в моем направлении, пугая отдыхающих. «Поль, ты куда пропала-то?» — замахала руками Сонька. Дети видели их и поспешили обстрелять всех из водных пистолетов. Поднялось столько шума, что отдыхающие принялись собирать свои вещи и отодвигаться от них подальше. «Ну, милюзга лучше бегите!» — шутку пригрозил им Леша и принялся носиться за ними. Я рассмеялась, глядя на эту картину. Столько лет прошло, а мои шумные друзья все такие же. Пока все веселились, Глеб подошел ближе ко мне и опустился рядом на песочек. С годовщиной, любимая. В очередной раз за день поздравил он меня. И тебя, дорогой. Улыбнулась я. Дорогой должно было прозвучать шутливо, но... Он и правда самый дорогой для меня. Стол уже накрыт, — поделился Глеб. Сонька с Лешей испекли нам торт. Не уверен, что он съедобный. Красивый хоть. В их стиле, — уклончиво ответил он, и я рассмеялась, представив торт в их стиле. Сегодня отметим с друзьями, а завтра только вдвоем. Многообещающе проговорил Глеб. Договорились. Мама! Наш сынок Митя подбежал к нам. Мама, дядя Леша сказал, дома тортик. Идем домой, Полина, поддержала присоединившаяся к нему Крис. Будем праздновать. Это так круто, что мой брат встретил тебя. Я расстрогнал улыбаюсь, знаю, что обозначают эти слова. Мне очень повезло, сказал Глеб. Спасибо, Поль. Спасибо, что стала частью моей жизни. «Это тебе спасибо», — покачала головой я. «Спасибо, что вытащил меня тогда из моря». «Всю романтику испортила», — рассмеялся мой муж. «Ладно, готова идти». Он поднялся на ноги и протянул мне руку. Я с готовностью взяла его за руку, подтверждая, что идти более чем готова. Готова идти рядом с ним всю свою жизнь.